Но вот на смену камню пришел металл, медь, а рядом с нею бронза, сплав меди с оловом, потом железо, золото и серебро. В разное время они уступали друг другу первое место в интересах человека, но раз открыв для себя их полезность, люди уже никогда не упускали их из поля зрения и из рук. Но ведь границами бронзового века археологи полагают третье. Первое тысячелетие до нашей эры. От тех времен до нас уже многое дошло. И в Египте, и в Китае. Железный век вообще едва ли не совпадает с началом нашего летосчисления. На протяжении всего этого времени люди искали металлы. Добывали их, ценили, торговали ими. Казалось совершенно несомненным, что напряженный интерес к земным недрам должен был запечатлеться в топонимике. И что чем важнее тот или другой металл для человечества, тем многочисленнее и бесспорнее должны оказаться его отражения на карте стран, материков, островов всего мира. Я совершенно случайно начал с соли, имея в виду от нее перейти к другим сокровищам Земли, в частности к Булату и Злату, к золоту и железу. Ибо изображенный Пушкиным спор их все мое, сказала Злато. «Все мое», — сказал Булат, — «длится достаточно долго и столь памятен всему человечеству, что можно было не сомневаться. Уж они врезаны в систему географических имен всего мира». И вдруг я столкнулся с неожиданностью полностью объяснить себе смысл и причины, которые пока что еще не в состоянии. Попробуем поломать над ней голову вместе. Вы уже видели, в какой мере пестрит карта соляными именами? Они разбросаны по всем странам, знакомы всем народам и всем языкам. А вот выбирая из достаточно обширной моей картотеки примеры к темам золота и железа, я обнаружил, что их у меня очень мало. Чтобы вовлечь вас в самую кухню моих разысканий, продемонстрирую вам, что же я нашел. Вот золото. Русское золото. В моей коллекции топонимов, начинающихся на золото. 6. Золотарные горы под Томском, золотая гора в Забайкалье, золотая липа, река на Украине, золотой камень, гора в Пермской области, золотой рог, название нескольких морских бухт и заливов, золотоноша, река и город на Украине. И все. К ним прилагаются такие объяснения. Золотарные горы названы по кургану, в котором было найдено много изделий из золота. Не то, что мне нужно. Золотая гора названа по необычно золотистому цвету добываемых в ней минералов. Опять не то. Золотые роги в Стамбуле или во Владивостоке или в других местах явно обозначены этим словом как синонимом слов «великолепный», «прекрасный», драгоценный. Металлом, золотом они и не пахнут. Золотоноша остается под большим вопросом. Мне неизвестны исследования, которые указывали бы на эту реку, как на золотоносную. Но судя по тому, что топонемисты не ухватываются за такую гипотезу, как самоочевидную, против нее, видимо, можно найти достаточные возражения. То же самое можно сказать и про реку Золотая Липа. Почти рядом с ней течет другая река, гнилая липа. Парность, по-видимому, служит доказательством, что золотая тут не значит связанная с золотом. Остается только золотой камень. Справочники сообщают, вероятно, по золотым россыпям с одной стороны горы стекают три речки золотихи. Но эта микротопонимика, она у меня почти не представлена. Приплюсовываю. Эти речки к своим основным карточкам и получаю четыре надежных золотых топонима на несколько десятков тысяч имен картотеки. Не густо. По-старославянски золото — злато. Топонимов с таким зачином у меня два. Злато, уст город на Урале и Златый Бор — гора в Югославии. Похоже, что последнее название скорее говорит о красивой внешности урочища. Сравните Серебряный Бор под Москвой, чем о его золотых россыпях. Город же Златоуст вообще назван по соборному храму во имя Анны Златоуста, красноречивого византийского церковного деятеля. Есть третья карточка. Златополь. Населенный пункт под Киевом. По-видимому, название означает «золотое поле». Не Златополис? Порывшись в еще не по алфавиту материале, я вижу два балканских золотых топонима. Златна — река в Чехословакии, Златица — город Болгарии, на рубеже 18-19 веков. Судя по всем признакам, в районах обоих объектов золото навряд ли когда-либо добывалось. У меня нет оснований считать чистой случайностью эти данные. Общее число карточек в моей картотеке достаточно велико, чтобы в нем отражались уже некоторые закономерности, но все же я хочу перестраховаться. Я беру старую энциклопедию Брагауза и Фруна. В ней есть одно добавление. Златарица. Деревня в Болгарии. В 20 верстах от Тырного. Посмотрю, Златар, либо златокузнец, ювелир, либо же золотоискатель. Таким образом тут можно думать по-разному. Названия на золото представлены здесь, кроме моих, еще следующими образцами.